Смотреть на кошмарное логово переростка второй раз мне совершенно не хотелось. — Ну и как мы отсюда без света выберемся? — продолжал брюзжать Велий. — Ты же в темноте не видишь? — И очень хорошо. Я вцепилась в его плащ. Я и не хочу ничего видеть. — А мы по стеночке. — внес предложение Зоря, хлопнул лапой по стене и снова заорал, поминая свою мать-параську. Что лежало у стеночки, я помнила и потому закричала. — Только ты меня теперь не трогай! Зоря заметался из стороны в сторону, не зная, обо что оттереть ладошку. — Ты о подошву сапога? — посоветовала я. — Не могу! — сдавленно проговорил Зоря. — Я на что-то наступил. — Кончайте, балаган! — резко сказал вели Закрывайте глаза, я свет зажгу. Я закрылась рукавом шубки, и тут почувствовала, что сзади за меня хватается заря. — Ты что, не мужик, что ли? — закричала я. зорька загукал. Я скрипнула зубами, смирившись с судьбой, тем более что велик куда-то нас уверенно потащил. Древние пещеры пугали своей обжитостью. Стены, потолок и даже пол были густо изрезаны барельефами и украшены рисунками. Мы с Зори только молча таращились, а Велий охал и ахал, бросаясь то к толстым колоннам, то к прокопченному своду, уверяя, что это не дети забавлялись, это подлинные хроники мира от сотворения и до последней войны. — В гробу я видал такие хроники! — проворчал, пиная древние кости, Зоря. Не нравились ему картинки, где многочисленные полчища рватни и прочих уродцев гоняли стада людей. Зато вели чуть не захлебывался от восторга. — Мы же стоим на пороге подземного царства! — воскликнул он и вдруг нахмурился. — Дернул же тебя, черт верилей, свалиться в эту пещеру! — Так ты что, недоволен? — возмутилась я. — Понимаешь, такие приключения не для одинокого Квестера. вели грустно вздохнул. — Знаешь, сколько магов пропадает без вести ежегодно? По-хорошему, нужно было бы завалить этот колодец и вернуться сюда уже всем конклавом. — Дернул же меня леший потащить тебя за собой! — Ты это... Зори дернул Вилли за плащ. — Ты ниточку-то свою не потерял? Как только мы тронулись в путь, из рукава Вилли стала вытягиваться тонкая серебряная паутинка, по которой он собирался в случае чего вернуться обратно. Мы оглянулись назад и чертыхнулись, Паутинка летела свободно по воздуху, явно оборванная. Мы побежали назад и замерли перед совершенно незамеченной нами раньше развилкой. вели покрутился на месте и тяжело вздохнул. — Это же ворота в темное царство. Здесь маги пропитаны сами стены, ниточку просто оттолкнула. И что теперь? — осторожно поинтересовалась я. — Выход надо искать, — подскочил Зарян. А то я так жрать хочу, что аж глаза внутрь проваливаются. Надо было сразу наверх по колодцу карабкаться, а не бродить по подземельям. Маг досадливо хлопнул по стене. Мы же не рвать не. Попыталась утешить его я. По стене вверх все равно бы не влезли. И все-таки это с самого начала была глупость. Велий даже притопнул ногой. Надо было оставить тебя с Индриком. Давай так. Взял на себя лидерство мой вор. Действовать будем командой. Паниковать и трусить буду я, а думать о нашем спасении будете вы. Он крутанулся на месте. Мы куда шли? Туда? Вот туда и идем. Только это... зори пошевелил пальцами, словно искал что-то. Я подняла ему с пола здоровенный масок. Детина крякнул и признался, что имел в виду факел. Но это тоже сгодится. Успокоил он меня. — На всякий случай. — Сгодится, можешь не сомневаться. Уверил его вели Чую, что вся дрянь, которая по змеевым засекам бродит, сочится отсюда. И мы пошли. Поскольку факелов у нас не было, вели начал делать магических светляков, которых я по одному замуровывала в камешке, поднимаемой из пола. Трусоватый Зарян набрал себе этих камешков в два кармана. Теперь его тулуп загадочно светился. Я посоветовала Вилю сделать еще одну сеть взамен потраченную на трактирную кошку, но маг покачал головой. Даже пытаться не буду. Неужели ты не чувствуешь, что тут колдовать невозможно? Я закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Получалось, что лучшего места для чародейства не найти. Даже заветный лес в подметке не годится, о чем я и сказала вслух. Только это земля над головой. Пол под ногами дрогнул, вели дико взглянул на меня и пихнул в бок. — Ты чего творишь? — закричала я и замахала на него руками. Решила похоронить на стул. Рявкнул он в ответ. — что это было? — испуганно спросил Зоря, стоя на одной ноге. Пришлось ему объяснить. Он испугался еще больше. — Я это... — начал он. Я отмахнулась рукой. «Знаю, жрать хочешь?» не Затряс головой детина. «Я это, подумал, если вы такая могучая ведьма, так может рискнуть. Землю сроешь, лесенку положишь». «Даже не думай!» Прошипел Велий. Земля дрогнула снова, после чего мне пришлось признаться, что дело может кончиться братской могилой. «Тогда потопали!» Поник головой зоря. А то... А едини слова, предупредил Велий. И мы потопали. Время под землей текло медленно и нудно. Очень скоро мне стало казаться, что мы блуждаем здесь месяцы и годы. Извилистые ходы то поднимали нас вверх, то снова вели вниз, куда никому из нас не хотелось. Останавливаясь перед очередным проломом, через который надо было прыгать, Велий неизменно мрачнел лицом. А когда я заметила, что в пещерах по полу стелится зеленоватый туман, он и вовсе изо всех сил поволок нас обратно. То ли дух убитого рвать не так мстил нам, то ли мы были такие путешественники, которые плутают в трех соснах. Но кончился наш путь у бескрайнего черного подземного озера. На самом берегу стояли две громадные колонны, изрисованные сверху донизу пляшущими человечками. Мы без сил повалились на берегу. Хотите знать, что здесь написано? сказал Вилли, лежа на спине и глядя снизу вверх на колонны. Басни про ворону и лису, сказала я, устроив голову у него на животе и вытянув уставшие ножки. Не, рецепт манника, мечтательно проговорил Зоря. Почему Манника? удивилась я. Почему, например, не говядины? Я сладкое люблю. Протянул парень. — От сладкого прыщи бывают, — наставительно сказала я. — Там написано, — вмешался Вилли, — что это ворота в подземное царство. Зоря закашлялся, а я, наоборот, взбодрилась. Значит, можно пойти, найти подземных жителей и попросить у них помощи. Вилли был так восхищен моей глупостью, что даже сел и, взяв меня за щеки, стал вертеть моей головой, объясняя. Вон на этой стеночке, если ты не заметила, веселые рватни пытаются есть дядю Индрика, а вот тут на ведухе погоняют вилами дядю Анчутку, а здесь ледяной коршин клюет деда Карыча. Заметь, его клюют, а не он. Вон там, на потолке, мак ткнул пальцем. Видишь ту тетеньку с девятью змеиными головами? Это дочка подземного царя. Она таскает за волосы тетю Горгонию. А вон и сам царь, девяносто змеиных голов, Милое паучье тельца и скорпионий хвост. Ну как, пойдешь к нему в гости? Паучья тельца? Я затрясла головой. Почему-то из всего перечисленного меня впечатлило только это. Не пойду. А пляжущих человечков у меня и самой полно. — В каком месте у тебя их полно? — фыркнул Велий, выпуская мои щеки. А я полезла в мешок, вытащила свиток и гордо развернула перед опешившим магом. — Вот моя настольная книга! — произнесла я. — Называется «Купи слона за деньги». Велий потрясенно взирал на свиток и прыгающих по нему человечков, а потом заорал. Ты специально ее сюда приволокла. — А что? Я попятилась, оттаскивая от него книжечку. — Это же купите лос на садеренье! Рявкнул Вилли и быстро закрыл себе рот ладонью. Но было уже поздно. Свиток в моих руках закаменел, а человечки попогровили и начали светиться. Над озером что-то пронеслось прозвучали неведомо кем произносимые слова, очень похожие на то бление которым пытался общаться со мной шаман. «Что это?» — зарычал, тиская свой масол, зоря. «Что?» — как-то уж очень спокойно переспросил Вилли. «Эта дура принесла священный текст, срывающий печати. Хотя вполне возможно, что и не дура». Он так посмотрел на меня, что я сразу стала клясться. — Я дура, дура я, я не специально. Озеро вскипело, затрясли стены, все наполнилось голым, а с потолка на нас полетели каменные сосульки. Над водой всплыли громадные змеиные головы. Велий заорал. «Бежим — Бежим! Я едва успела схватить свою сумку, как маг дернул меня за шиворот бармача. «Ну, вери я, жив буду, руки повыдергиваю!» Но тут пол под нами встал стеною, меня отшвырнуло обратно к озеру, и чуть не половина пещеры осела с грохотом и пылью. Что-то стукнуло по голове, и я потеряла сознание.